Глава седьмая. Мы поднялись на пятую палубу на лифте. Змейка уже подсказала, что меня ждет, поэтому я только хотел разобраться в причинах произошедшего. Околыч на протяжении всего пути молчала, а Коля возмущенно посапывал, опасливо косясь на моего питомца. Родители, в свою очередь, были напряжены до предела. Наконец-то мы пришли в ресторан. Я глядел его. В помещении царил хаос. Столы и стулья разбросаны по полу. На части мебели следы огромных челюстей, хрустальные фрагменты двух больших люстр усыпали ковром приличную площадь зала. «Это сделал твой питомец», — ответил Коля. «Прикинь?» «Ох-хо!» Маман сложила руки на груди. Она, как всегда, делает поспешные выводы. Батя же молчал и посматривал на моего питомца. А вздохнул и ответил. «Человеки сами напросились». «Напросились? Ха! Да ты просто напал на них!» Резко ответил Коля. «Они так сказали». «Человеки начали обзывать меня тупой рыбиной», признался Акулыч. А один из них злобно засмеялся. Выкрикнул, что ему срочно захотелось стейка из акулы. Затем они начали кидать в меня мятыми салфетками. «Ну что ж, тогда я понимаю тебя», ухмыльнулся я. «Понимаю!» Воскликнул капитан линкора, и я заметил собравшийся в сторонке персонал ресторана. Они были очень испуганы». «Твой питомец нагло врет!» – продолжал Коля, махнув в сторону людей в ресторанной униформе. «Посмотри на этих людей! Они его боятся!» «Естественно!» – кивнул я, замечая кучу бумажных кругляшей и салфеток у одного из столиков. «Их я тоже понимаю. Это же акула! Но моего питомца нагло спровоцировали!» «Да, именно так!» – кивнул Акулыч, заблестев красными зрачками. «Спровоцировали! Причем очень нагло!» «Не ты ему веришь, Серега!» Коля жестким взглядом посмотрел на питомца. Я не стал ему объяснять то, как я определяю, врет питомец или нет. Сотни тончайших нитей, из которых состоит одна общая связующая нить, та самая связь с Акулычем, говорили о многом. В том числе позволяли определить, врет питомец или говорит правду. «Да, верю. Он ведь мой питомец», — добавил я резкости в голос. «И я легко могу выявить ложь. Акулыч говорит правду. Гарантирую». «Так в чем проблема?» — отозвался батя. «Он же никого не покусал». Не покусал? Эхом отозвалась мама, она все еще изумленно изучала разгромленный ресторан. «На вроде нет», — растерялся Коля. «Не жаловались. Только у пятерых матросов разорвана одежда, и они очень перепугались. Сейчас с ними работают лекари-психологи». «Вот и славно», — ответил я. «Тогда не вижу никаких проблем, а ущерб мы возместим». Я многозначительно посмотрел на батю. «А, да, конечно». Спохватился он, вытаскивая туго набитый купюрами портмоне. «Сколько мы должны?» – деловито осведомился я у Коля. Капитан совсем растерялся, затем подозвал одного из персонала этого заведения, поговорил с ним сторонки сторонке и тот кивнул, исчезая в служебной комнате. «Сейчас посчитают», – объяснил Коля и обратился к Акулычу. «Ты в следующий раз осторожней». «Вы это своему личному составу скажите», – резко ответил я. «Они первые напали на моего питомца, причем провоцировали целенаправленно». «Ублюдки!» – добавил Акулыч и оскалился. Коля побледнел, делая шаг назад. «Акулыч, угомонись!» – сделал я замечание. «Больше тебя никто не тронет!» «Пусть перестанет улыбаться!» – напряженно сказал Коля. «У него просто хорошее настроение!» – ухмыльнулся я. Но все-таки приказал Акулычу убрать зловещую улыбку. Он будто специально трансформировал зубы. Теперь они были наполовину Акулии, что выглядело со стороны очень жутко. «Молодец», — ответил и питомцу, когда он послушался. Затем вновь повернулся к Коле. «Просто хочу заметить, Николай, что питомцы — это не только живые существа, как мы с тобой, это еще и оружие. Представь, если кто-то сядет на снаряд и будет лупить по нему кувалдой, ожидая, когда же он рванет». «Понял тебя, Серега», — удивился Коля. «Скорее неудачной метафоре а уровню моего мышления. И это я тоже понимал прекрасно. Не каждый день слышишь из уст семилетнего мальчишки взрослую речь». Затем пришел тот же паренек, предоставил счет, и батя отдал половину содержимого своего кошелька, компенсируя разгром. Затем мы покинули помещение, направляясь к лифту, а Кулычу вновь вздумалось поплавать. Если такое будет происходить регулярно, мы разоримся, намекнул батя. Не будет, ответил я. Коля вздрючит своих оболтусов. Уж не сомневайтесь. Что такое вздрючит? заинтересованно посмотрел на меня кулыч. Сережа! воскликнул маман, как вульгарно! «А тут по-другому и не скажешь, Наташ», — ухмыльнулся батя и объяснила кулычу смысл слова. «Вздрючит, значит, очень не сильно накажет». «Ага», — улыбнулся питомец и тихо повторил. «Вздрючит». «Все, не хочу это слушать», — фыркнула маман. «Вон, кажется, мы поднялись». Из небольшого динамика лифтовой кабинки послышался звонок, и двери разъехались в стороны. Мы вышли на палубу. Родители пошли к левому борту смотреть на закат, а я заметил в противоположной стороне развалившихся на шезлонгах старичков. И Романович и Иннокентий Палыч цедили виски с содовой и при этом угощали Рэмбо. Я как раз застал очередной сеанс, когда Рэмбо пустил кончик клюва в стакан и втягивал в себя алкоголь, а старички внимательно и восхищенно наблюдали за птичкой. Умник при этом снимал происходящее на свой телефон. «Доброго дня!» – поздоровался я с ними, подойдя ближе. Оценил состояние попугая. Веки полуприкрыты, еле держатся за край шезлонга. Все это очень красноречиво говорит о том, что ему точно хватит. «Привет, Сережа!» – ответил умник, а затем поздоровался со мной и артефактор. «Удивительно, рядом!» – раскрепил Евграф Романович. «Не знал, что изумрудные попугаи пьют в таких количествах. Исключительно ради развития!» – подчеркнул я. «И сколько он уже выпил!» Не поверите, юноша, уже вторую бутылку допивает, хохотнул артефактор. Я заметил, как умник пытается в очередной раз наполнить стакан попугая и остановил это безобразие. Рэмбо больше не наливать, сказал я, как отрезал. Затем сделал ментальное внушение птичке, которая лишь тяжко вздохнула и перелетела на крышу над стройки линкора, покачиваясь на прохладном ветру. Вот да, охладись немного, тебе полезно. Я же заметил, как старички опасливо смотрели на Акулыча, который холодно посматривал в их сторону. «Не бойтесь его, он мирный», — ответил я, улыбнувшись. «Только не называйте его рыбиной». «Да, человеки, это для меня одно из самых страшных оскорблений», — признался Акулыч. «Но не бойтесь, я вас не трону. Лучше поплаваю немного». Затем он, скинув одежду, выпрыгнул через борт. Старички охнули, ринувшись в ту сторону. «Чёрт!» «Он уже нырнул!» — воскликнул Иннокентий Палыч. «Такое бы видео крутое получилось! Он же, по идее, должен трансформироваться в акулу!» «Еще представится возможность», — ответил я и вернулся к родителям. Маман в это время охало, показывая пальцем на стайку дельфинов, которые резво плыли мимо, а батя снимал видео. Не понимал я маму Наташу. У нее тут под боком ящероид редкой породы, который трансформируется в человека, причем очень неплохо соображающий, да еще говорящий, а она восхищается стайкой обычных дельфинов. Меня это нисколько не интересовало, поэтому я решил разобраться с одним терзающим вопросом. Спустился в каюту и разложил карту, изучая всю картину прорывов в целом. Разломы участились именно в преддверии возникновения портала. Хотя ранее, до того, как появился Тиус в нашем мире, который очень скоропостижно сдох, время между разломами так и не сокращалось. Все это говорит лишь об одном. Это предвестник необычного портала, и монстр в этом случае появится более сильный. В общем, всех нас ждет какой-то сюрприз, очень неприятный и смертельный. Набравшись до своей кровати, я часок подремал. Все-таки морская качка дает о себе знать. Меня лично это убаюкивало, будто в бладенческие годы перенесся, очутившись в здоровенных руках Ларисы Батьковны. Кузьма и Регина решили составить мне компанию, присоединившись под бочок. Не стал их будить, а остальные понятно где. рэм подрыхнет на палубе, а кулыч плавает. Я же решил наведаться к Евграфию Романычу, в предоставленную ему лабораторию. От него пришло сообщение, что он заканчивает работу, но есть разговор. Два дня назад старик сообщил, что для портала этот нейтрализатор бесполезен и прибор надо усилить. Интересно, что артефактор хочет мне сообщить? Я зашел в просторное светлое помещение. Артефактор склонился над столом, ковыряясь в приборе. «Как успехи?» — спросил я, и старик вздрогнул от неожиданности. А у юноши, проходите», — обернулся графе Романыч. Лицо его было обеспокоенным. «У меня для вас, увы, плохие новости». «Что такое?» — опешил я. «Не хватает одного ингредиента». Печально посмотрел на меня артефактор. «И это проблема». «Какой нужен ингредиент?» — напряженно спросил я. «Черные кристаллы», — ответил графе Романыч. «Что удивительно, их можно приобрести в любой артефакторной лавке. Но мы-то далеко от берега». Они нужны для питания нейтрализатора, верно? Догадался я. Именно так. Нужны самые мощные. Я ведь усилил артефакт, подтвердил графе Романович и всплеснул руками. Но как же так? Дома были как раз два таких кристалла, и показалось, что взял их, но вот не могу найти. Уверен, они найдут. Приободрил я старичка. Ладно, сейчас доделаю блок усиления и еще поищу, ответил артефактор и вновь склонился над прибором. Ну, а я был уверен, что он найдет эти чертовы кристаллы в своей кожаной бездонной сумке. Почему уверен? Да потому что я сам их ему и подкину. «Змейка, пора нам прогуляться на берег», — отправил я ментальный приказ змейке. «Аш, хозяин, я готова», — отозвалась змейка. «Жду сигнала». Мне достаточно было выйти на палубу, опуститься за борт на магической площадке ближе к воде. Сделаю вид, что высматриваю кулыч. Змейка обернула меня в астральную сущность, делая невидимым, и через секунду я был уже на торговой улице Сочи. Толпы туристов, кричащие торговцы, завлекающие к своим рядам. В воздухе пахнет восточными сладостями, шашлыком и свежеиспеченной здобой. Мальчик, ты один здесь?» Передо мной выскочил какой-то усатый загорелый мужик. Родители где? В магазине, да, случай. Ответил я с таким же акцентом, и мужик растерялся. Мне это и было нужно. Я потерялся в толпе, проходя до нужного мне строения, возле которого зависла призрачная змейка. Я увидел выцветшую на солнце вывеску Рай для артефактора мне точно сюда. Совсем маленькое пространство, парень плотного телосложения за маленьким прилавком, скучающий взгляд, загорелся. Новый клиент, но затем он опустил взгляд, увидев меня. «Тебе чего, мальчик? Здесь нет конфет, ты ошибся», — ответил он. «Продуктовый рядом». «Я хотел бы купить два кристалла», — ответил я, серьезно поглядывая на него. Он хохотнул. «Неожиданно. Ты знаешь, сколько стоит один, даже простой кристалл?» «Мне непростой», – насупился я. «И без сопливых знаю их ценность. Ты еще про взрослых спроси». Но парень больше не задавал вопросы. Видно, с торговлей было у него совсем худо. А вдруг я что-нибудь куплю? Вот, он положил передо мной несколько разноцветных, полупрозрачных камней. «Нет, мне нужны черные». Покачал я головой. «Две штуки». Торговец округлил глаза, затем попросил повторить, и я вновь ответил. «Ты шутишь?» – нахмурился он. «И где твои дружки, а?» Торговец посмотрел на выход, затем в сторону мутной стеклянной витрины. «Они снимают на камеру, верно?» – нахмурил брови парень. «Я на идиота похож». «Ты не идиот, и я не шучу», – процедил я. «Просто дай мне два черных кристалла». «Он вот же черт! Я даже не думал, что так будет сложно купить какие-то два камня. Хотя парень был прав, стоило они прилично. Змейкой, что ли, его испугать? Может, так быстрее в чувство придет?» Хотя ну его нахер, перепугаются и вообще свалит из магазина. Покажи деньги, резко ответил парень. Ну же, я беру только наличко и учти. Хорошо, что я взял с собой бумажные деньги, достал пачку крупных купюр, отчего у торговца загорелись глаза. Он исчез за ширмой, затем появился вновь. Вот, парень выложил передо мной два камня, которые сияли. Я чувствовал исходящую от них энергию, поэтому точно не подделка. Каждый по пять тысяч. Я отсчитал десять и забрал кристаллы, пряча их во внутренний карман. «Спасибо!» — крикнул парень. «Приходите еще!» Вряд ли, — ухмыльнулся я. «Я тут проездом!» И выскочил из магазина. Точнее, пролетом, а не проездом. Впереди я услышал знакомый голос с акцентом. Тот усатый мужик уже и полицейского подключил, увидел меня и указал пальцем. Страж порядка направился ко мне. Я же просто исчез переносясь с помощью змейки обратно на площадку линкора. А тут и Акулыч подплыл, довольный, улыбающийся во всю кулью пасть. Он запрыгнул на площадку и за пару секунд обернулся в подростка. «Что-то ты слишком радостный», — обратился я к нему, нажимая на кнопку «Вверх». Мы медленно начали подъем на палубу. как не радоваться, шеф? Я испробовал пару новых деликатесов. Что-то с щупальцами и что-то в раковине. В общем, это просто превосходное лакомство». Еще бы понять, что это за существа. Ладно, потом разберемся. Вот мы поднялись на палубу, и я встретил взволнованных родителей. Сережа, ты опять куда-то от нас спрятался? вздохнула маман. Да он просто выгуливал окулычи, поддержал меня батя. Так ведь, Серега? Ну да, кивнул я, хватит уже за меня переживать. Слышала, мамуля? иронично взглянул на нее батя. Слышала, папуля, скривилась маман. Пойдемте уже, чего встали? Есть хочется просто жуть. Серег, мы заказали еду из ресторана, объяснил батя, и питомцам тоже. По пути я опять свалил по-тихому от родителей, вернулся в лабораторию артефактора, незаметно подкладывая в его сумку на самое дно два черных кристалла. Скоро он их найдет. Затем вернулся в свою каюту, где родители разложили стол, а мои питомцы с аппетитом поглощали свою пищу. Линкор непобедимый. Одна из курительных капсул. В это же время. Михаил был обычным матросом, но уже сплотил вокруг себя нескольких рядовых. Вместе и служатся веселее, хотя в последнее время им не до веселья. Сначала эти грёбаные прорывы, затем пацан со своими питомцами, да еще и монстра как-то умудрился приручить. С этим уродом они и столкнулись в ресторане. Николай, конечно, всыпал им по первое число. Еще один залет и вылетят как пробка с непобедимого. Поэтому он и задержал всех. Надо решить один важный момент. Короче, монстров приручать нельзя, это факт!» Обвел всех глазами Михаил, затягивая сигаретой и выпуская перед собой клуб сизого дыма, который сразу же потянулся в вытяжку. «Мишаня, конечно, прав», — ответил рябой парень Тимоха. «Эта тварь рубаху мне разорвала в клочья». «Удивительно, как тебя зубами не задело», — ответил рыжий худой парнишка, за что его и прозвали Рыжим. «Видели у этой рыбины зубы? Акула, ёптыть!» — криво улыбнулся Михаил. «Да и силище в ней немерено. Опасная зараза!» Еще трое матросов одобрительно загомонили. «Просто разрыв мозга, бля!» — воскликнул, как обычно, несдержанный Марат, самый взрослый из них. «Какой-то пацан и эта хищная тварь. «Пацан не справится с такой хернёй, это и так понятно», — добавил рябой Тимоха. «А если с катушек светит рыбина? Всех покрошит, как котят». «Я видел какой-то фильм про акулу, так там...» «В общем, надо вынудить руководство избавиться от рыбины». Еще раз оглядел всех Михаил, перебивая сослуживца». «Есть идеи?» «Да просто пристрелите и не заморачиваться», — выпалил Барат. «Какого хера мы тут обсуждаем?» «А потом тебя император лично на площади повесит, и нас заодно потащишь», — хмыкнул Тимоха. «Угомонись уже! Лишь бы пострелять в кого-то! Он скоро будет еще какой-то прорыв, там и постреляешь!» «Да пошел ты!» — скорчил физиономию Марат. «Мужики, ну хватит! Осадил их Михаил! Я вас не для того собрал, чтобы мы тут ругались!» Вновь воцарилась тишина. Все, включая Михаила, крепко задумались, пичкая свои организмы очередной порцией никотина. «Может, отравить эту сволочь?» — предложил Рыжий. «Подсыпать в еду...» «Гонишь», — ухмыльнулся Марат, «мы на линкоре, все подохнем». «Ну, типа, блюдо от шеф-повара, все дела», — продолжил Рыжий. «Ага, специально для монстра», Ха -ха", — отозвался Марат. «Голову включи». «Надо придумать, как не попасться». Михаил выставил перед собой указательный палец. «Может, ловушку ему подбросить?» «Кстати, да, у нас же скоро общая планерка будет по поводу будущего сражения», — выпалил Тимоха. «Там точно будет пацан с этим монстром». «Точно!» Марат скачал с скамьи и оглядел всех. «Идея! Спровоцировать его, чтобы он озверел! По-любому кого-то заденет!» «Давай подробнее, Марат!» — обратился к нему Михаил. «Что предлагаешь?» «У нас есть парочка списанных молниевых ловушек?» — ответил Марат. «Долбанет его с лиганса. Я поставлю на минимальную мощность. Два деления просто, чтобы разозлить». «Ага, рыжий испуганно посмотрел на Марата, и начнет он всех крошить. Да, одного-двух серьезно заденет. Может, пацана помнет?» И тогда этому монстру пулю в башку. «Бах!» — выкликнул Марат. «Так точно никто не осудит. Глядишь, и к награде приставят, прикиньте». «Отлично, Марат», — одобрил Михаил. «Очень неплохо, но нужно все сделать очень тихо и аккуратно». «Я швырну. Говно вопрос», — оскалился Марат. «Нет», — покачал головой Михаил. «Это сделаю я, а ты будешь держать ствол на готове. Остальные закрывают меня с ловушкой от лишних глаз, затем оперативно ее забирают обратно». Михаил наконец-то выдохнул. Это и правда выход из непростой ситуации. Он начал распределять роли, и толпа оживилась. Актовый зал. Вторая палуба. Спустя три часа. Когда мы сидели в ресторане, я, как всегда, отправил змейку на разведку. И тут питомец, облетая помещение линкора, заметил скопление людей в курилке на третьей палубе. Обычно в таких местах ей черпал большинство информации. Люди за работой разговаривали мало, не до этого было. Ну а там многие из подчиненных Николая трепались, делились своими настроениями или обсуждали кого-то. В последнее время в основном меня и моих питомцев. Я продолжал слушать Михаила, как звали его остальные. Он был среди них главным, судя по манере общения». И вот я уже приступил ко второму блюду, говяжьему сочному стейку, а затем просто забыл о нем, все внимание переключилось на оживленный разговор. Через полчаса я понял, что затевали эти засранцы, и тут же придумал план. Сейчас же на планерке в большом зале находилось много людей, конечно, я взял с собой акулача, как обычно». На планерке обсуждали предстоящее закрытие портала. Выступал Николай, затем еще несколько командиров, следом на экране появилась карта. В целом все понятно. После того, как завершилось выступление командования и на все вопросы от военных были даны исчерпывающие ответы, все двинулись к выходу. Я рядом с Акулычем, а позади Коля, перебрасывающийся фразами с кем-то из офицеров. Ну вот, началось. Впереди возникла некая суета. Затем идущий перед куча швырнул моему питомцу под ноги небольшой блин с красной точкой. И я усмехнулся, предвкушая дальнейшее развитие событий.